Послесловие. На этом наше повествование подходит к концу. Надеемся, эта книга оказалась полезной для вас. Напоследок мы приготовили несколько важных слов и одно маленькое пожелание. Сложные события происходят время от времени в жизни каждого человека. Любой из нас хотя бы раз переживал утрату или разочарование. Одни потери проживаются относительно легко, Другие оказывают влияние на всю нашу последующую жизнь. В самые трудные моменты нам кажется, что в этом мире невозможно испытывать радость и наслаждение, очаровываться и мечтать, продолжать доверять другим и оставаться любящим и романтичным человеком. В таком мире, думаем мы, попросту нельзя любить. Иногда мы говорим себе, сейчас в моей жизни нет места для любви, я подожду лучших времен, Но правда в том, что не существует никакого идеального времени, момента, стечения обстоятельств. У нас внутри всегда есть то, что придает смысл и ощущение ценности в реальном мире, который живет и развивается вокруг нас. Это наша способность любить. Мечты, фантазии, привязанности, вдохновение, стимулы для движения вперед — Все это возможно, когда внутри вас есть любовь. Теперь вы знаете, из каких ингредиентов она состоит. Надеемся, это знание поможет вам укрепить любовь и отношения с другими людьми, сделав их более крепкими, устойчивыми, глубокими и осмысленными. Авторы книги, которую вы слушаете, искренне увлечены исследованием этой сложной и удивительной способности человеческой психики — Наш труд — попытка поделиться этой увлеченностью с вами. Мы попытались объяснить, как условия раннего развития формируют ваше последующее отношение к себе и окружающим людям, как предыдущий опыт влияет на ваши актуальные отношения. Мы стремились показать, каким интересным и захватывающим может быть процесс узнавания себя, своих чувств, потребностей и желаний как, опираясь на знания своей личной истории и индивидуальных особенностей, создать для себя жизнь, которую просто невозможно не полюбить. Надеемся и желаем, чтобы открытия, которые вы сделали, слушая эту аудиокнигу, поддерживали вашу способность любить во все времена.